Глава вторая Итак, жизнь с чистого листа Хотелось бы мне сказать, но с чего бы? Пока никаких изменений от присутствия в моих буднях психотерапевта особо не наблюдается, кроме одного У Данилы и Дэна новый повод для бесконечного количества подколов. Они прямо на перегонки блещут остроумием и талантами юмористов. Эти пацаны еще Анастасию Николаевну не видели. Я не стал рассказывать им о том, как она выглядит пока что. Утро, собственно говоря, началось как обычно. Принял душ, позавтракал, собрался, поехал на работу. Работа... Отвратительное слово. Даже звучит как-то мерзко. Я бы с большим удовольствием повалялся в кровати, потом отправился бы в какое-нибудь приличное заведение. Кофе с сердечком на пенке, парочка круассан, потерянный взгляд в окно. Не знаю, почему, но образ загадочного парня цепляет девочек лучше всего. Достаточно сесть одному за столик, уставиться вдаль, и все, Готово. Через десять минут весьма ощутимое количество женских глаз будет наблюдать. А их обладательницы сразу же сочинят историю, в которой герой непременно страдает. Или осмысляет глобальные вопросы человечества. А я вообще в данный момент могу думать о том, что нужно было надеть другие боксеры. Эти немного неудобные. Труд между ног. Женщины, конечно, странные существа. Если мужчина многозначительно молчит в их понимании, он непременно размышляет о чем-то серьезном. <смешно>, смешно. Мы думаем о серьезном в двух случаях. Если с похмелья так тошно, что ты готов поклясться, больше не касаться алкоголя. Либо, когда рядом нет ни единой особи женского пола. Все остальное время нас волнует только одно. Догадаться несложно, что именно, правда? Если мужик уверяет вас, будто его помыслы чисты и невинны, не верьте, брешет, сволочь. Однако, мечты мечтами, а на работу ехать надо было. Поэтому вышел из дома, сел в машину, завел и направился в сторону офиса, попутно размышляя, как бы соскочить оттуда побыстрее под благовидным предлогом. «Здравствуйте, Антон Львович». «Леночка, милая девочка из бухгалтерии, каждый раз встречает меня прямо у входа. Есть подозрение, что натурально караулит». Знает время моего прибытия и ждет, мечтая попасться на глаза. Привет, солнышко! Она тут же залилась краской и разулыбалась. Господи, что ж все так просто-то? Интересно, если я сейчас позову ее уединиться, она сразу согласится или поломается для приличия? Антон Львович, вы можете зайти ко мне там в ведомости? А, -а, а, ну да, ведомости. Конечно, в них дело. Леночка, я остановился, развернулся к девочке, подошел совсем близко, а потом наклонился к ее ушку, скромно спрятанному за распущенными волосами. Ты же умница, сделай все сама. Что там не так? Сотрудников моего отдела знаешь всех наизусть исправь недочеты. Я тебе полностью доверяю. Она перестала дышать, реально застыла каменным изваянием. Хотя сердце колотилось так, что ее грудь ходила ходуном. «Договорились?» — осторожно поправил локон упавшей девочке на лицо. «Ну, да, наверное». Она явно разрывалась между желанием все-таки затащить меня в свой кабинет, чтобы провести в моем обществе некоторое время, и стремлением угодить. «Вот и чудно». Сделал шаг назад, а потом направился в сторону своего рабочего места. Дойти не успел, потому что зазвонил телефон. На экране высветился номер генерального. А вот это плохой знак. Слушаю, Николай Андреевич. Лукьянов, зайди ко мне! Бегом! Вот черт! Я посмотрел на мобильник с такой злобой, будто это он во всем виноват. День не задался, судя по всему. Начальство в бешенстве. Однако сделать вид, будто указаний не понял, вряд ли получится. Мы тернулся и пошел в другую сторону, к кабинету генерального. Секретарь посмотрела на меня с сочувствием, стоило войти внутрь. «Антоша, он злой, как собака. Осторожнее». «Наташа, женщина лет сорока, может, чуть больше. Работает личным помощником этого деспота, как мне кажется, сотворения мира. Она единственная, не боится заходить в клетку с тигром, когда тот разъярен». «А что случилось-то?» Я наклонился ближе, чтобы наш разговор невозможно было услышать в соседнем помещении, где в данный момент находится генеральный. «Не знаю, приехал сам в утро, рвет и мечет». «Понял. Ладно, поглядим». Решительно взялся за ручку двери, а затем шагнул внутрь. «Что так долго?» Николай Андреевич окинул меня недовольным взглядом. «Долго? Долго, блин! Две минуты прошло между его звонком и моим появлением. Но говорить ничего не стало. Естественно. Спорить с ним бесполезно, а иногда даже опасно». Прошел к столу, за которым восседал наш Господь-Бог. Хотя сравнение с оппонентом из зада было бы, наверное, более уместным, и со смиренным видом устроился на стуле, стоявшем напротив. Так, Лукьянов, в твой отдел направили стажера, и не надо на меня так смотреть! А я вообще никуда не смотрел, если что. Сам не рад этому факту. Никогда не беру сопляков на всякое обучение. Своих дебилов полно. Но за это просили такие люди, что отказать не мог. Берешь его под свою опеку! «Николай Андреевич, вы же знаете, я и педагогика совсем не рядом. отдать кому-то другому». «Да что ты!» Генеральный всплеснул руками, сильно напоминая мне злую бабулю, которая сейчас сначала ехидно обольет помоями с ног до головы, а потом, очень даже может быть, отвесит подзатыльник. До рукоприкладства дело еще не доходило, конечно. Но кто мешает начать? На всякий случай незаметно сдвинул стул немного назад. Я без тебя, Лукьянов, сам бы не догадался. Естественно, ты самая поганая кандидатура для стажера. Но в этом и суть. На тебя будет возложена важная миссия. Сделай так, чтобы этот тип сбежал. Чем быстрее, тем лучше. Сам. Понял? что ж тут не понять. Генеральный только что открытым текстом сказал, «На тебе, Антоша, дурака, который нам не нужен». «Позаботься о том, чтобы этот дурак в ближайшее время мчался в сторону, далеку от офиса, не оглядываясь». «Ну ок, это я могу. Тут даже напрягаться не придется. При желании вполне способен быть редкостным мудо... плохим человеком». «Принял, Николай Андреевич. И где жертва?» «Сидит в том кабинете, ждет начала рабочего дня. Кстати, в отличие от тебя человек явился вовремя». Я уже не выношу этого зануду. Еще не встретились, а мне его ставят в пример. Однозначно, озвученную руководителем задачу выполню с преогромным удовольствием. Все, давай, иди! Я послушно поднялся со стула и потопал к выходу. Лукьянов! Оглянулся на генерального. Надеюсь, не нужно объяснять, что все должно быть красиво. Конечно, не нужно. Красиво мое второе имя. Шеф фыркнул, в этот звук вложив все возможное пренебрежение. «Да, знаю, не очень любит меня Николай Андреевич. За раздолбайство. Но при этом я один из лучших. Скажем честно, рекламное агентство — это понты. Чьи понты красочнее и привлекательнее, тот имеет больше денег. В этом я бог в понтах имею в виду». Если нужно устроить презентацию для своего нового клиента, генеральный всегда зовет Меня. Что-что, пыль в глаза умею пускать так, обзавидоваться можно. Вышел из кабинета, сделал в ручкой Наташе, типа все норм, живой, здоровый, и двинулся в сторону родных пенатов. Мое рабочее место ровно в противоположном конце коридора. Итак, стажер. Очевидно, чей-то сынок или племянник не суть. «Главное, что быть его здесь не должно. Причем чем быстрее, тем лучше. Тут и мой интерес. Цыпляков я всяких еще за собой не таскал. Придется сидеть от начала до конца, опять же. Под приличным предлогом не смоешься. Стажер ведь рядом. Но ничего, думаю, за сегодня управлюсь». Открыл дверь и чуть не вышел обратно. Проверить точно не ошибся. В помещении находился лишь один человек. Причем женского пола. Причем страшная как... <къем> Нет, никак не моя жизнь. Зачем гневить вселенную? Просто страшное. Светлые и какого-то подозрительного серого цвета волосы собраны в пучок. Пучок! Я не знаю ни одну женщину, которая осквернит свою голову подобной страстью. Очки в коричневой роговой оправе. Как у черепахи из мультика про львенка. Ужас! Кофточка на пуговицах расстегнута до самого подбородка. юбка длина у которой ни туда, ни сюда, а щиколотку. Кеды страшного вида. Такое чувство, будто их сняли со спортсмена-бегуна, скончавшегося на финише своего последнего марафона. Причем все предыдущие он в этих кроссовках и осилил. Сидит это нечто, прижимает к груди папочку, смотрит на меня огромными глазами, которые из-за толстых линз кажутся еще больше. «Антон Львович!» Существо вскочило с места и в два прыжка оказалось рядом. «Как я рада! Это такая честь проходить стажировку у вас! Вы же известная личность! Ваши презентации можно смотреть как пособие для правильной работы! Мечтать не могла, что попаду именно к вам!» И при этом, ухватив меня за руку, трясет мою же родную конечность, будто запасная есть. «Привет, как звать?» Осторожно вытащил пальцы из ее потной ладошки. Возникло огромное желание вытереть руку о штаны. Что я сделал в итоге? Правильно, вытер. Ибо противно и неприятно. Девица, конечно, заметила. Пыл ее немного поубавился. «Я Евангелина». «О, господи, кто?» «Ну, можете назвать Лина, если неудобно. Или Ева. Окончила университет, факультет рекламы и менеджмента». Очень хотела пройти практику в развивающемся большом агентстве, так вышла, смогла попасть к вам, в смысле не к вам лично, а к вам в агентство, ну и к вам тоже лично. Бедолага совсем растерялась, жевала губами, а потом и вовсе замолчала. Я стоял, сунув руки в карманы, чтоб больше не хватали все, кто не попадя, разглядывая ее с высока. Интересно, генеральный сам эту особу видел? Если да, то представляю, как ему было смешно. То, что Антоша по душе красивые женщины — факт известный. А тут <смех> столь неординарный вариант. Стоим, значит, молчим. Я с выражением раздражения и недовольства. Девица в стрессе и растерянности. Так разволновалась, что выронила папку. Наклонилась, подняла. Снова выронила. Это повторялось раз пять. Со стороны, если посмотреть, то такое ощущение, будто поклон им не отвешивает. До самой земли. Антон Львович, что-то не так? догадалась, наконец. Ага, не так. Ну, Но... что? В голосе стажерки отчетливо зазвенели слезы. Ой, вот не надо! Меня такая ерунда бесит! Ненавижу постановочные спектакли. Большинство женщин считают, не знаешь, что делать, плачь. Это точно поможет. Справедливости ради, на большинство мужчин процесс рыданий реально влияет но я не большинство». «Тихо!» «Что?» Евангелина моргнула несколько раз, сдерживая влагу, которая уже почти показалась на ресницах. «Ничего. Абсурдный, конечно, разговор. Хорошо у этой особо хватает ума не выяснять подробности. Тихо — значит, тихо. Без глупых вопросов, что именно, зачем и почему. Впрочем, все складывается весьма неплохо». Будь стажер парнем, вывести его из себя могло оказаться не так просто. А тут забитая, некрасивая дурочка. Хм, чего это я злюсь? Наоборот, все отлично. Теперь точно справлюсь за один день. Так, на сегодня записи достаточно. Рука болит. Итак, как долбанный писатель, строчу. Стараюсь опять же ради Анастасии Николаевны. Не просто сухо рассказываю события, а, может, сказать, использую обороты речи и всякие там приблуды русского языка. Подробнее процесс уничтожения стажера опишу завтра. Спасибо, дневник, что ты у меня есть. Безумно счастлив. И вам, Анастасия Николаевна, тоже спасибо. Жизнь была значительно скучнее. С нетерпением жду, когда мы приступим к прочтению. Вместе. Скорее всего, в моей постели.